Спасибо, спасибо. На прошлой лекции я рассказал о том этническом, религиозном, в целом, как я бы сказал, культурном разнообразии народа нашей страны, можно сказать, народов нашей страны, которые исторически сформировались, сложились и существуют по сегодняшний день. Но что такое россияне? Что вы понятие вообще российского народа как целого, как, как гражданской нации? Вот этот вопрос очень острый, обсуждаемый горячо, и много разных здесь подходов и взглядов. Некоторые считают, что вообще россияне – это такой эвфемизм, придуманный Ельциным, и, значит, с определенной интонацией, э, введенной в наш оборот, и вообще-то… Все равно, что марсиане. Вот. Есть русские, есть чуваши, есть чеченцы, есть татары. Вот. А все остальное, так сказать, сограждане, носители одинаковых паспортов, не более того. Да Еще между ними есть конфликты, есть отчуждения, есть разные стереотипы негативные и так далее. Так вот, я попробую вам сегодня как бы восстановить и исторически, и оценить современную ситуацию с точки зрения того, что э, есть понятие «единство в многообразии». Или те, кто знает латынь «in pluribus uni», или по-английски «unity in diversity» – «единство в многообразии». И вот Россия, мне кажется, представляет такое «единство в многообразии», Потому что если нет народа, если нет людей, которые считают себя одним народом, то и нет государства. Потому что государство – это не только охраняемые границы, это не только армия, это не только писанная конституция, но это как повседневный референдум каждого живущего поколения на принадлежность к этому государству. Я россиянин, мы россияне, а раз мы есть – значит, и есть государство. А с другой стороны, государство не есть просто вот их исключительная собственность каждого живущего сегодня поколения. Государство – это всё-таки ценность историческая. Оно существует веками, иногда тысячелетиями. Наше государство, российское историческое государство, несмотря на все пертурбации, в том числе такой геополитический катаклизм, который случился в 1991 году, когда распалось государство на 15 государств, все равно оно существует под названием Россия или Российская Федерация, под названием до этого СССР, до этого Российская империя. Более того, это государство есть как бы некая ценность, которую каждое поколение передает следующему поколению через воспитание, лояльности этому государству, любви к родине, патриотизм, через передачу э, вот того культурного наследия, багажа, который накопили наши предшественники, передается то, что называется самосознанием или идентичностью. И вот я хотел бы сегодня показать на примерах, что мы страна не случайная. Не так что-то вот там получилось. Есть... Исторической преемственности, и мы с вами живем в историческом государстве под названием Россия. И я бы не стал далеко углубляться, но начало бы с эпохи Петра, то есть с момента, когда сформировалось уже централизованное государство в виде уже Российской империи, так вот со времен Петра появляется понятие отечества, появляется понятие народа. И если до этого государство как бы строилось на исключительной лояльности только лишь монарху или сеньору, и не было представления о том, что есть народ, есть отчизна от слова «отец», есть понятие э, «родина», то э, вот с этой эпохи, с конца XVIII века, уже особенно в период правления Петра, в России появляется вот это понятие гражданина, или ответственного даже гражданина. И хотя Пётр оставался монархом, он себе не представлял, так сказать, что могут быть какие-то независимые и свободные от него граждане, но тем не менее своим величием, величием своих свершений, славой государства, которое, так сказать, в свое время было уже обретено, Появлялось и понятие ощущений принадлежности среди жителей страны, потому что они подданы великому императору, что они живут в такой стране. Интересное приведу цитату из Николая Михайловича Карамзина, который в 1811 году написал небольшую брошюр, она называется «Записка о древней и новой России». Специально он был наставником императора Александра I, и для него как бы сделал такой краткий очерк истории страны, чтобы он по нему учился. И вот что писал Карамзин. «Россия основалась победами и единочалием, гибла от разногласия, а спаслась мудрым самодержави, самодержавием. Во глубине севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира – смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашей долговременной связью с монголами, византийских, заимствованных россиянами вместе с христианской верою и некоторых германских, сообщенных им варягами. Такая смесь в нравах, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природной я думаю, так. И россияне любили он как свою народную собственность. Это 1811 год. И есть понятие не только России, а есть понятие россияне. И последний цитат из Карамзина, чтобы подтвердить, что Карамзин, Николай Михайлович Карамзин, портрет Тропининский, вы его видели на первом слайде, на первой цитате, был одним из тех, который можно считать одним из родоначальников вот этого российского национального самосознания. Сам тоже был сложного происхождения и, скорее всего, имел э, татарское или, так сказать, поволжское смешанное этническую родословную. Вообще царствование Романовых Михаила, Алексея, Фе Феодора способствовало сближению россиян с Европой как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселений других в Москве. Мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Здесь очень интересная вещь. Карамзин все-таки был консерватором, основоположником, русского или российского консерватизма. И он, в общем-то, не одобрял особенно реформы и э, такой энтузиазм Петра по поводу переустройства России полностью на европейский лад. Поэтому вот смотрите, что он говорит. Что Петр есть творец нашего величия государственного, искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваляя и вводя иностранные. Государь России унижал россиян в собственном их сердце. Ну, помните, бороды добрил и так далее. Но мне важно чтобы вы увидели это слово россияне. «Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ. Два государства, вот это очень важно, могут стоять на одной ступени гражданского просвещения, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, не следуя ему в обычаях». Вот смотрите, 811 год, и как это актуально звучит. И вот еще одна великая фигура – в истории э, нашей культуры, нашей страны, можно сказать, «наше все» – это Александр Сергеевич Пушкин. Я хочу напомнить несколько цитат из его стихотворений. Вот из «Кавказского пленника» – «Богине песен и рассказа, расскажет повесть дальних стран, Мустислава древний поединок, измены, гибель россиян, «На лоне мстительных грузинок». Ну, немножко лишне актуально звучит, так сказать, в связи с событиями 2008 года. Но э, вы увидите, э, Александр Сергеевич Пушкин, кличка которого была «француз», потому что он, так сказать, э, как он говорил, «все, что не напишу, все жалуется, что не русским духом пахнет». Но на самом деле, конечно, основоположник, можно сказать, русской поэзии, русской словесности – И э, он пользовался этим понятием россияне. Еще воспоминания в царском селе. О громкий век военных споров свидетель славы россиян. И еще. Несмелый подвиг россиян, не слава дар Екатерине, не задунайский великан, меня воспламеняют ныне. И... Когда он посвящение Борису Гудунову писал, он сделал такую надпись, посвящение, «Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд гением его вдохновлённой, с благословением и с благодарностью, и с благодарностью посвящает Александр Пушкин». Тем самым, как бы проведя вот эту линию от Карамзина к своему творчеству. Ну и а, если мы проведём эту линию, Уже э, э, во вторую половину XIX века, начало XX века, увидим там очень сложные пертурбации, очень сложные споры идеологические в истории нашей общественной мысли. Э, в некоторых лекциях, уже в лектории в академическом этих, этих вопросов касались мои коллеги-историки. Это спор известный э, э, западников и славянофилов. Это... Спор по поводу того, что есть Россия э, и что составляет ее основу, ее культуры, э, что такое евразийство, что такое евразийская держава, есть ли это э, некая, так сказать, и не Азия, и не Европа, а своеобразный, уникальный, неповторимый сплав, или это все-таки есть Европа, отягощенная Азией, И эти вещи были в центре наших общественно-политических дебатов, мысли интеллектуальной. Должен сказать, что в конце 19-го, начале 20 века было представление о Российской империи как о национальном государстве, что есть национальное ядро. Но все-таки самодержавию признать, что есть согражданство, есть гражданская нация, от которой исходит легитимность власти, а, нет, а не сверху, ни от Всевышнего, ни от Бога подарено небожественное происхождение царской власти, было очень трудно и порой невозможно. И всегда была еще, конечно, когорт очень мощные мыслителей и политиков, которые считали, что Россия это сугубо русская И все народцы это, так сказать, живут, но и живут, но должны признать, и желательно, чтобы они стали все русскими. И э, эта идея, что мы все русские, в том числе и в этническом смысле, она всегда противостояла, и очень мощно, так сказать, противостояла, и не позволяла как бы в полной мере реализоваться национальному проекту э, вот в период, скажем, поздней империи Романовых. Поэтому к 1917 году, 1917 году Российская империя, с одной стороны, была имперским, многоэтничным, многоконфессиональным образованием, вот. а с другой стороны, в России было определенное национальное ядро, было, был культурный комплекс на основе русской культуры и русского языка, было представление о русской Польше и русской Финляндии, я уж не говорю о других, так сказать, территориях, которые изданы, были освоены. И вот мы уже переходим э -э, к советскому периоду. Советский Союз в этом отношении как бы поставил такой уникальный эксперимент. Я приведу вам э -э, значит, одну цитату из своего коллеги, э -э, американского э -э, исследователя Брубейкера. Он так оценивал СССР. Прочитаю эту цитату, она очень любопытная. «Советский Союз...» не рассматривался ни в плане теории и не был организован на практике как государство-нация. В то время как государство, его граждане как целые не определялись в национальных терминах, Составные части государства и его отдельные согражданства определялись в национальных терминах. И именно в этом заключалась отличительность советского режима национальности. В ее беспрецедентном устранении нации и национальности как организующих принципов социального и политического порядка с общегосударственного уровня на субгосударственный уровень. Ни одно государство не зашло так далеко в спонсировании кодификации и институализации этнического, вплоть до конструирования в ряде случаев нации и национальности на субгосударственном уровне и в то же самое время ничего не делая для их институализации на общегосударственном уровне. И действительно, Советский Союз в этом отношении обеспечил свою целостность свою мощь и единство, в том числе и людей, конечно, и патриотизм советский, за счет как бы категории или понятия э, советских людей не как нации. Нация – это грузинская, армянская, азербайджанская, украинская и так далее. А за счет понятия советского народа. И надо сказать, что в этом отношении это вот такая подмена, она... Работало, потому что мы советские люди, мы советский народ. Была общераспространённая формой идентичности. Никто не называл себя советской нацией. Но мы советские, э, советские люди, советский народ, советский патриотизм, конечно, существовал. И он себя продемонстрировал и в годы Великой Отечественной войны, и во всех других сверх, и в другие периоды. И э, поэтому... Я не считаю, что советский народ это есть некая тоже выдумка, есть некая конструкция. Вот другое дело, что уже в брежневский период была выдумана такая формула советский народ как новый тип исторической общности людей. Советский народ был старым типом исторической общности людей. Это было продолжением российского народа. Да? Какие-то, конечно, изменения были. Конечно, гражданская война, революция, очень многое, что изменила, перестроила. И мы пережили очень много драм, но мы пережили очень много тоже достижений и побед в это время. И, конечно, понятие общесоветской идентичности, понятие советского народа было. Поэтому это очень важно понимать, что после российского народа после 1917 года, несмотря на все, еще раз говорю, изменения колоссальные, идеологии, строи в политическом, в политике по отношению к церкви, скажем, это э, разрушение, отрицание, разрушение храмов, репрессии. Это этнические избирательные репрессии, когда целых там десяток народов целиком депортировали с мест их проживания. Несмотря на все эти безобразия и даже преступления, все-таки... Народ наш существовал, сохраняя в то же время, кстати говоря, и свою культурную мозаику, этническую специфику. Ни один народ не исчез с карты Советского Союза. В то время я работал, когда-то я изучал американских индейцев, аборигенов, будучи молодым сотрудником научным. И я видел, как исчезали, как в 20 веке исчезли десятки племенных групп или индейских племен, ну, тут слово племен, это, в общем-то, народы аборигенные, просто-напросто исчезли, растворились в никуда. В этом отношении советская политика имела как бы двойственный характер. С одной стороны, очень жесткий режим, вплоть до репрессий, так, никакого, так сказать, проявления национализма, не допускалось особенно, жестко наказывалось, но с другой стороны спонсировалось этническое разнообразие, так называемое национально-государственное строительство в виде всех этих республик, автономных округов и даже национальных советов. Это поддержка национальных или этнических культур, это поддержка языков, это создание научных институтов, это огромная переводческая деятельность, создание национальных литератур, и затем их перевод на русский язык как общее достояние советской литературы и многое другое. И сегодня мы говорим о российском народе, о россиянах, примерно так же и в тех же словах, что и Пушкин и Карамзин, хотя прошло после этого столько много времени. Я приведу цитаты из двух наших последних президентов. Не потому что я, так сказать, для меня это вот в последней станции авторитет, потому что эти слова... Но или примерно эти идеи мной высказывались еще почти 20 лет назад. Я один из тех, кто стал говорить о том, что помимо поддержки и обеспечения этнического разнообразия разных культур в нашей стране, от русской до самой малой, скажем, арктической культуры малочистных народов, нужно обеспечивать и утверждать понятие российскости, российского народа, как гражданской нации, гражданской идентичности. И вот в 2004 году цитата из Владимира Владимировича Путина, который был тогда президентом. Мы имеем все основания говорить о российском народе, как о единой нации. Есть, на мой взгляд, нечто такое, что нас всех объединяет. Наши предки очень многое сделали для того, чтобы мы чувствовали это единство. Это наша историческая и наша сегодняшняя реальность. В 2008 году на приеме в Кремле после избрания вот, нового патриарха в честь архиереев, участников Поместного Собора Русской Православной Церкви. В основе всех наших достижений и побед, представление об уверенном развитии государства в будущем, лежит нравственная сила российской нации. Вера в идеалы, добра, любви, справедливости. Источником этой силы на протяжении многих веков является Русская Православная Церковь. Церковь. Но еще есть его высказывания, вот я был сам свидетелем этого высказывания в 2008 году летом, где был в Хантамансийский конгресс всемирных финно-угорских народов, и тоже были в основном представители Как бы, если хотите сказать, наших российских национальностей, меньшинств, если брать по международным меркам. И тем не менее, и не все они, кстати говоря, не всем им греет эта идея российской нации, потому что они думают, а тогда, если российская нация, а мы, тогда кто? Вот на этот вопрос я вам сейчас в конце отвечу, как бы к формулу, которая примеряет. Вот это старое понимание, которое мы получили от Советского Союза нации в культурном смысле слова, как русские, чуваши, мордва, якуты, буряты и так далее, и понятие «россияне» тоже как гражданской нации. Это не значит одно вместо другого, а это значит, что одна форма идентичности гражданской общероссийской как бы является кроссетнической, этнической надэтнической. И в этом смысле Россия есть нацией-нацией. Никто не отбирает самоназвание или самоощущение, что мы татары – нация, что мы русские – нации, что мы чеченцы – нация. Но вместе мы тоже есть российская нация. Вы видели открытие Олимпийских игр в Ванкувере? Не помните церемонии открытия? Там даже огонь зажигали олимпийские, помимо выдающихся людей, спортсменов, представители First Nations, первых наций, вожди индейские, первой нации. Но они же и канадцы, а они же члены канадской нации. Никто же эту часть населения Канады канадцев не выбрасывает из, из состава канадской нации. Но в то же время у них есть организации, которые объединяют все индейские организации. Она называется Assembly of First Nations, Ассамблея Первых Наций. То есть такое существование есть в мире, и оно не является какой-то абракадаброй, придуманной каким-то ученым в какой-то, так сказать, смутной голове. Я недавно был в Испании, в Мадриде. Как раз это было накануне э, футбольного чемпионата мира по футболу, в ЮАР. И там и встретился в Каталонии э, с, ката, с каталонскими сепаратистами, националистами. Они говорят, мы не испанцы, не-не-не, мы не испанцы. Мы каталонская нация отдельно. А испанская нации – это кастильцы. И ну... И вот мы сейчас в Верховном суде оспариваем, потому что нам запрещено называться каталонской нацией. Хотя нацию каталонскую, они понимают все жители Каталонии, не в этническом смысле. Поэтому, строго говоря, в Испании как бы вот понятия этносов нет, а есть регионально-культурные сообщества. Так? Жители, проживающие в стране басков, они, вот, так сказать, басконцы или баски. Галисийцы, андалусцы, каталонцы. Сохраняешь свой язык, Как правило, все знающие каталонские. И Кастильский тоже, то есть, собственно, испанский язык. И вдруг Верховный суд во время чемпионата мира, где-то на уровне четверть финала, выносит решение, нельзя каталонцам называться нацией. И в Барселоне состоялась демонстрация. Как сейчас помню, идут, значит, сведения из ЮАР... О, о футбольных матчах. И в это время прошла информация, что в Каталонии, в Барселоне массовые демонстрации против решения суда в Мадриде. Там кому называться нацией. То есть борются за себя этнические общности и общегражданская испанская идентичность. Верховный суд в пользу Испании общей испанской идентичности сказал. Вышли на демонстрацию, подемонстрировали. А через неделю испанцы получили Кубок мира, стали чемпионом мира. А в испанской национальной команде Значительная доля игроков, самых ведущих, это Барселона. То есть это каталонский футбол-то. И сразу забыли, кто каталонцы, кто там э -э, кастильцы. Мы все испанцы, вся Испания праздновала победу национальной футбольной команды, общеиспанской, а не только одни кастильцы, которые, собственно, испанцы, которых примерно там 80%, так же, как русских среди россиян. Вот э -э, это... Как бы, казалось бы, сложная, а в то же время простая вещь, она существует уже давно. И порою как бы вводит в тупик, и вот отсюда появляются вот такие фразы, что умом России не понять. Но я вам процитирую русского философа Григория Федотова, который когда-то еще до революции написал следующую фразу. Послушайте внимательно. Наше национальное сознание должно быть достаточно сложным и гибким, чтобы учитывать многонациональную специфику государства. Для народов великорусской, великорусской ветви, то есть, собственно, русских, это сознание должно быть одновременно великорусским, русским, то есть, вот то, что я вам говорил, русский, включая восточный славян, православный, и российским. В том случае, когда речь идёт о малороссах, то есть об украинцах. Формула приобретает такой вид малорусс... – малорусская, русская, российская. В учёте Яннокровного сопутствует в этих формулах расширению национального сознания и его тяготению к заботе об общем для всех нас доме. Задача каждого русского состоит в том, чтобы расширить своё русское сознание без ущерба для его русскости. Сознание российское – Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России. Сказано еще в период, когда была Российская империя. Но он понял эту вещь. То, что мы порой никак не понимаем, находясь в тех форму, которые получили еще от советской как бы, доктринальной идеологии и, и отчасти от нашей науки, которая не допускает... Ты должен быть или-или, ты не можешь быть русским украинцем. Ты должен быть кем-то одним, по паспорту, только одним из, по одному из родителей. У нас много людей, которые потомки смешанных браков, у которых в семье много чего намешано. У нас есть люди, которые знают язык отца и матери, и лояльны к двум культурам. И русской, и татарской, там, скажем, или русской, и чувашской. Почему они не могут быть одновременно, даже в этническом смысле, принадлежать не обязательно только одной культурной традиции, не только одной этнической обществе национальности. А я уж не говорю о том, что будучи русским, почему я не могу чувствовать себя россиянином, почему я должен быть вот только русский, а все остальные россияне, считают некоторые крайне наши националисты. Вот они россияне, а мы русские. Или же так, мы все русские. Я вам даже покажу этот билборд, который у нас этот... Вся эта наша сумятица идеологическая, она на наших улицах на билбордах висит. Вы можете посмотреть вот один Вот. вот. значит это россии газеты да слово россии достоинство. все только почему то через латинское ай пишется не знаю зачем общенациональная газета видите а, как бы Ну, такая хитрость небольшая, но всё-таки хорошо. Общая национальность. То есть много, но вот общая. Общая для всех национальностей. Слово «национальная газета» как-то ещё вот. Вот «национальные команды» есть, э, «национальные проекты» у нас есть, «национальная экономика» есть, «проблемы здоровья нации» есть, имея в виду всего нашей страны. Так? А вот газета почему-то национальная, газета это вот именно татарская или чувашская, или если школа, это значит не российская школа национальная а обязательно, или чеченская, или кабардинская, или какая-то еще, то есть этническая. Вот это еще наша как бы зажатость, э -э, эксклюзивный подход к идентичности, не как к феномену множественному, не как к феномену, который невзаимосплещает одно другое, который вбирает в человеке. Две, три, нескольких идентичностей, порой ситуативен. Это я снимок сделал с Ленинских гор, вот дорога к храму. Видите, это Комсомольский проспект, и там храм Христа Спасителя, Сленинский Ленинских гор. И вы видите, даже в наших указателях, среди которых мы живем, наши топонимики, и комсомол. И Крым, который уже не территория нашей страны, но все-таки с Крымом связана часть нашей истории. И Ленинский проспект, и Кутузов здесь тоже, Великая Отечественная война. И совсем древнее название Хамовнический вал. То есть в нашей идентичности вся наша история во всем ее многообразии. В том числе и советская. Говоря о том, что э, мы как бы все-таки можем понять умом Россию, И э, есть понятие Россия, э, российского народа и российской гражданской нации. Э, мы с вами как бы итогом всего этого разговора, очень важного, кстати, разговора, э, делаем следующее заключение. Э, Россия, несмотря на все драмы, трагический поворот своей судьбы, есть состоявшийся Национальное государство с многоэтничным составом населения, как и все крупные государства мира. Но в Индии гораздо больше и расового разнообразия, и религиозного, и этнического, и гражданские войны внутри десятилетиями идут там. Один Кашмир чего стоит, а понятие индийской нации есть. Даже правящая партия называется Индийский национальный конгресс. Национальный имею в виду не индуистов, то есть не хинди, не пинджабцев и другие там народы, а именно общеиндийский. Тогда почему Российнин? В Китае ведь не только ханьцы 90%, нам вот 100 миллионов не ханьцев, 55 народов, но есть понятие Минзу, китайской нации, которая включает тоже и ханьцев, и не ханьцев. И в качестве рекомендации я бы вам посоветовал вот три издания Это энциклопедия народа России, это энциклопедия народа религии мира. Вместе они получили государственную премию Российской Федерации в области науки. Я желаю вам успехов, спасибо за внимание. Меня зовут Антон, у меня такой вопрос. До революции самосознание определялось, как я понял, монархом, церковью и традициями. После революции определялось самосознание остатками этих традиций и, соответственно, партий. А сейчас чем? То есть э, церковь упразднена, она выбита из сознания. Это спасибо КПСС. Э, упразднены традиции в основном. Э, ну так, то что, есть вот цитата Путина показывает, что наших... что-то объединяет. Так, вот у меня что лежит вопрос. в основе что? нашего самосознания национального? Что значит... Из чего, в каких кирпичики составляют нашу национальную идентичность, российскость? Я их попробую вам назвать. Сразу же скажу, нет никакого утвержденного списка вот этих э, компонентов нашей национальной идентичности, список каких-то наших идеалов и ценностей. Но тем не менее, все-таки есть вещи, о которых я могу сказать, и я думаю, с которыми вы согласитесь. Но, во-первых, наша общая история нашей страны, нашей страны, не отдельная чувашская, татарская или какая-то другая этническая история, а история, в которой все народы, участвовали по мере, так сказать, формирования границы государства. Что в Бородинском сражении, что одни русские что были? Вспомните полководцев, и их фамилии, и их национальную принадлежность. Так? И Багратион, и Баркаде Толи, и другие, да? А... Во главе с Кутузовым. Значит, это наша общая история. Это мощнейший фактор нашего, нашего самосознания. Мы имеем общие корни общую историю со всеми её достоинствами, со всеми её недостатками, но на это наше общество. Второе. С точки зрения культурного багажа есть понятие российской культуры, которое на этнический разложить нельзя. Понимаете? Есть, скажем, русскоязычная, русская литература, словесность. Здесь слово «русский» связано с языком, и оно вполне применимо. Но там творят и писатели, которые который не считает себя русскими, но на русском языке э, их творчество. Возьмите его вы исполнительскую высокую культуру, музыкальные творчества, исполнители наши, композиторов, э, я не знаю, все другие сферы. Там же люди самых разных национальностей, там, так, Едростропович, Войстрах, Шнитке и так далее. Там же не только этнические русские, это же наши общие культурные. Причем Россия является производителем культуры мирового значения. Не каждая нация способна и оказалась это сделать, даже будучи более многочисленной. Вы можете... Что значит вклад мирового значения в культуру, и которой мы можем гордиться, и которой есть часть нашего самосознания? Я как-то шёл рядом с, оперой, с оперным театром «Милани Ля Скала», С итальянцем, своим коллегой. Вот он спорит: да нет, русские не, не европейцы, да не европейцы вы. В Турции сначала примем, а потом будем с вами разбираться. Вы подошли к Лескала, я говорю, ну давай к репертуару подойдем. Подошли к репертуару, я смотрю на месяц там, там. Значит, Чайковский, Глинка, э, Баланчин, э, значит, э, э, и ещё там с десяток половину реперда русские имена. Я говорю, что тут турецких имён не вижу. Значит, нашим наследием культурным вы пользуетесь как частью своего общеевропейского наследия, а нас как будто бы мы не европейцы. А вы можете себе представить образованного современного человека без знаний Толстого, э, Достоевского, или Чехова. То есть мы создатели такого культурного багажа, который составляет непременную и обязательную часть мировой культуры. И это наше достоинство. Русский язык принадлежит к системе мировых языков, к одному из пяти самых мощных языков мира. И это тоже наше достоинство. Я говорил вам на первой лекции наша природа, наше пространство Наше богатство – это тоже наша гордость, мы, о которой мы заявляем как россияне. Наконец, спортивные победы, пусть не всегда, но вы чувствуете демонстрацию, когда завоевываем кубок европейский, и остаются там 60 тысяч в лужниках болельщиков ночевать и праздновать победу. Они что, делятся на, по этнической, по национальности что ли там трибуны? Это все российская наша спортивная победа и спорт – Особенно предстоящие Олимпийские игры в Сочи имеют огромное значение для формирования национального самосознания. То есть спорт имеет очень важное значение с точки зрения формирования национального самосознания. Ну и, конечно, есть какие-то ключевые события. У одного народа это может быть какая-то драма типа, скажем, геноцид армян у армян. И трудно себе представить армянскую идентичность без, скажем, двух компонентов важнейших. Церковь армянская, которая только армянская, да? И геноцид э -э, времен Первой мировой войны, 12-го года, да? У евреев это может быть Холокост. А у россиян это победа в Великой Отечественной войне. Победа 1945 45-й год. Это имеет огромное символическое значение для нас. И будет иметь как одно из важнейших достижений э, нашей страны, как, как символ страданий и победы, общей нашей победы. Почему так болезненно отреагировали не только историки, но и все наше общество на попытку пересмотреть решающий вклад нашей страны в победу над Гитлеровской Германией и наших жертв, которые мы понесли. Все народы нашей страны, кстати говоря. Вот э, сразу сходу я вам назвал те несколько компонентов, который составляет ценности или опорные такие точки нашего национального самосознания современного российского. Вьюих Михаил, студент Российского государственного гуманитарного университета. Валерий Александрович, вот мне очень понравился фрагмент из философа Федотова, когда вы привели цитату о том, что задача каждого русского – расширить свое сознание до культуры тех народов, которые... Живут в России. Ну а что делать, если этого не происходит сейчас-сегодня? Что делать, если с точки зрения демографии? этническое русское население сокращается, а баланс демографический создается только за счет миграции и других народов. Вот как вы видите эту ситуацию? Вот я вам покажу график доли русских в населении России, да? По переписям с 59 -го года по 2002 год. Это полвека последних. Да, действительно, э, доля русских э, уменьшается. Но, видите, у нас 83% в 59 году, еще в советское время уже началось, началось это уменьшение, уменьшилось вот до примерно 80. Что покажет перед 2010 -го года, сейчас мне трудно сказать. Но в Советском Союзе русские составляли 51%. В Царской России, уже накануне революции, русские были даже в меньшинстве. Самая как раз доминирующая с точки зрения демографии ситуация в пользу русских, она сейчас, после распада СССР, когда ушли значительные территории, населенные нерусским населением. Поэтому абсолютизировать... Как бы сам факт демографический, обязательно у подавляющего большинства русских, наверное, не следует. Но русские сохраняли и будут сохранять доминирующие позиции и в демографическом плане. Я не вижу здесь каких-то, так сказать, опасностей, что русских перестанут скоро вообще существовать. И русские будут задавать тон, то будут той самой референтной культурой или культурной системой, которые веками существуют в нашей стране. Русские будут пополняться не только за счет, скажем, даже небольшой рождаемости, примерно такая же рождаемость, и, вот я вам покажу там, так сказать, у, у других некоторых крупных народов нашей страны, у украинцев, у российских немцев, у татар, кстати говоря, она снижается или примерно на одном уровне. Но еще раз говорю, русские будут ассимилировать в свою пользу. Русские будут рассчитывать, что все-таки программа, скажем, переселения из других государств как-то будет способствовать. Ну и, наконец, рождаемость. Вот э, по другим народам, видите, тоже э, ситуации в нашей стране. Растет население, вот этот самый большой рост, э, вот эта красная линия вверх, это, э, это таджики. Вот по Северному Кавказу. Самый большой этот синий рост это ингуши, вот по Поволжью. Здесь примерно так же, как и у русских, есть вот после 1989 -го года снижение, даже большее снижение, скажем, у Мордвы постоянно снижает численность мордвы, некоторых других народов. А вот эта линия, которая вскочила кверх, это приписка, которую Башкиры к себе приписали, переписав примерно из татаров Башкиры. Наверное, 50-100 тысяч населений в переписи 2002 года. Это, так сказать, такая случайность, я бы сказал, в кавычках, потому что такого быть не может, что вдруг в одном и том же регионе, примерно живущие вместе по соседству народы, одни вдруг колоссальная рождаемость, всплеск, а у других, значит, вот, нулевая или отрицательная рождаемость. Вот, как бы я сказал здесь, ответил на ваш вопрос, ведь... Вопрос не в том, какие пропорции. Вопрос, есть ли солидарность. И есть ли как бы, взаимодействие, понимание друг друга, открытость и готовность поделиться своим культурным багажом и готовность воспринять другой. Я как раз за то, чтобы русские были более открытыми для носителей других культур. Так же, как я считаю что всякая добровольная ассимиляция в пользу русской культуры и русского языка является вполне приемлемой нормой, в том числе и для нашей страны, или, наверное, прежде всего для нашей страны. Точно так же и по территории. Но вы все население наше может переселить, переселить на Дальний Восток. Все равно мы китайский демографический навес не ликвидируем. Значит, ну есть какие-то другие вещи, которые государство охраняет свою территорию. Это прежде всего уверенность, что мы своей территории не поступимся. Это армия, это готовность людей защищать свою страну и свою территорию, а не, то, а не демографически обязательно вес. Так что эти вопросы имеют значение, но, но нельзя их абсолютизировать. <звы> Спасибо вам.